Глава 17 Мне казалось, что необходимо перехватить Белл и предупредить до того, как она все увидит сама. Я точно не знала, когда приезжает Белл, но понимала, что не стоит надеяться, что она нам сообщит. Когда посчитает нужным, просто войдет в дом, поднимется по лестнице, преодолев все 106 шесть ступенек. Устала, а возможно бодро, не останавливаясь на площадках, поднимется наверх и закроется в своей комнате. О ее возвращении я узнаю только по звукам над головой. Я перехватила ее совершенно случайно. Утром, когда все еще спали, я спустилась за почтой, ожидая письмо от издателя. Был была не в ладах со временем и вела беспорядочную жизнь. Возможно, потому что никогда не работала, а возможно, по другим причинам. В то утро ей, чтобы попасть сюда к девяти, пришлось уехать из Торнахама часов в семь. Было холодно, всё-таки начало января, и Белл принесла с собой в дом вихрь студённого воздуха. Её портплет, такие тогда ввели в моду хиппи, был потрёпанным и выцветшим, а поверх своей многослойной чёрно-коричневой одежды она надела шубу из искусственного лисьего меха, когда-то принадлежавшую Фелисити. «Я догадалась, что произошло». Белл объявилась в Торнхэме с обычным гардеробом из хлопковых юбок и купленных на распродаже джемперов, но тёплых вещей у неё с собой не было, если не считать шали, которая послужила саванном сайлосу Я читала письмо у стола в холле. Мы смотрели друг на друга, и Белл, вероятно, хватаясь за вечную соломинку, помогающую преодолеть неловкость, сказала «Господи, какой холод!» Теперь, когда время пришло, я оказалась не готова. Судорожно искала подходящие слова. Белла опустила на пол портплет, размотала длинный серый шарф, обернутый вокруг головы, и запустила пальцы в свои светлые, спутанные, вьющиеся волосы. У Бел было благородное лицо, как у Лукреции Панчатики, аристократичное, безмятежное, с маленьким прямым носом и полными губами, большими глазами и высоким лубом, почти идеальное. Неужели у таких людей может быть благородное лицо? Она подняла руки. «Ну, как? Шуба? Тебе её дала Фелисити? Мне же нужно было что-то надеть. У неё так много вещей, что она даже не заметит. Фелисити сама сказала этими же словами. Ужасно, правда? Но нищим не приходится выбирать. Мех и в половину не такой тёплый, как настоящий». «Думаю, Фелисити никогда бы не надела настоящее», — сказала я и прибавила, видимо, все еще на что-то надеясь, на любовь или дружбу. «Хочешь, я куплю тебе шубу, Белл?» «Нет», — отказалась она, — «нет, спасибо». А потом пояснила. «Если я не могу иметь красивые и шикарные вещи, например, снежного барса, который тебе не по карману, уж лучше обноски, миссис Теннессе». «Откровенно?» да А какой смысл притворяться? Я очень бедна, разве ты не знаешь? Сомневаюсь, чтобы ты об этом не думала. Деньги, которые я выручила за дом отца Сайлоса, уже не те, что пять лет назад. Не приносят прежнего дохода. Я говорил об этом с Эсмондом, он считает, что... Всё дело в переходе на десятичную монетную систему, что это только начало, и через несколько лет станет ещё хуже. Белл излагала немного путанно но я начинала догадываться, куда она клонит. Разговоры бесполезны. Я часто думаю, что говорить о чем-то вообще не имеет смысла. Она подхватила сумку, прошла мимо меня к лестнице и начала подниматься. В пальто с сумкой в руках подъем предстоял медленный и нелегкий. Я последовала за ней. «Белл, что?» «Мне кажется, тебе нужно знать...» «То есть я не хочу, чтобы это стало для тебя большим сюрпризом?» Я едва не сказала потрясением. А «Марк там, наверху, в комнате газеты». Не знаю, чего я ждала, но только не этого. Довольную улыбки, первой за все время после ее прихода. Выражение искренней радости, словно она узнала об удаче или скором замужестве близкой подруги. С каких пор? Около недели. «Давно пора». Мы стали вместе подниматься по лестнице. Белл сняла искусственную шубу и отдала мне... «Расскажи». «Что рассказать?» «Как это случилось? Что они делали? Как ты узнал? Все, ну, ты и понимаешь». Словно вернулись былые времена, когда мы разговаривали и делились друг с другом мыслями и суждениями, о которых не знали другие. Но мы проходили мимо двери казеты... И я прижала палец к губам, точно так же, как в ту первую ночь мы призывали не шуметь Гэри и Фэй. Белл позвала меня к себе. В доме было тихо и спокойно, как в других домах по ночам спал даже Гэри, всегда встававший ни свет, ни заря. Мы поднялись на самый верх. У двери в комнату Белл я рассказала, что газета никому не позволила спать тут в ее отсутствие, хотя дом был переполнен гостями. Но Белла ответила, что это очень мило, она и сама не возражала бы. С чего бы? А потом мы вошли, и я подумала, действительно, с чего бы ей возражать. Пустая комната никак не отражала личности хозяйки, если не считать таким отражением повернутые к стене картины Сайлоса. Ни фотографии, ни журналов, ни безделушек, ни разбросанной одежды. Только кровать, стул и прикроватная тумбочка, с огромной, как супница, в прошлом это действительно была супница, пепельницей, пустой, но по-прежнему пахнущей пеплом. Воздух сперт затхлый, но на улице было слишком холодно, чтобы открывать окно. С моего места из окна виднелось только небо, белое, с серыми прожилками, с которого сыпалась мелкая морость, то ли дождь, то ли снег. Я рассказала Белл о вечере с Сигидильей, И она слушала меня с довольным видом и иногда смеялась, причём в тех местах, где, на мой взгляд, не было ничего смешного. Она распаковывала портплед, разбрасывая свою тёмную одежду неопределённого фасона, мятую, выцветшую. Потом заперла дверь, села на кровать рядом со мной, легла. Всё это очень хорошо, правда? Для них? Для всех. Она обняла меня в первый раз за несколько месяцев. И в последний. Марк жил в доме с лестницей, хотя и не сомневалась, что он сохранил за собой квартиру. В феврале, в худшем времени для подобного рода путешествий, хотя, наверное, в медовый месяц на такие мелочи не обращаешь внимания, они с газеты уехали на пару недель в Париж. Разумеется, платила за все газета, а останавливались они в отеле «Георг Пятый». Я не переставала размышлять о материальной стороне дела — Всегда помнил о ней. Марк, подобно остальным, перешел на ее содержание, хотя всегда намекал, правда, не говорил прямо, что не собирается этого делать. Кстати, об остальных. Вскоре после их возвращения объявился Айвар Ситуэлл. Просто однажды вечером пришел без предупреждения. Казета была слишком счастлива, чтобы предъявлять обвинения Он унижал ее, потом предал. Но какая теперь разница, когда у нее есть Марк? Айвор изменил ей с Фей, но с ней козета уже давно помирилась. Она даже как будто обрадовалась Айвору и вскоре пригласила всех на ужин в ресторане. Проведя пять минут в их обществе, любой, даже такой бесчувственный человек, как Айвор, должен был понять, что Марк — любовниц козеты. Посторонний мог часами наблюдать за ней с Айвором и ни о чем не догадаться, но теперь все изменилось. Причина не в том, как она смотрела на Марка, а в том, как Марк смотрел на нее. Даже я, подозревая его в продажности, алчности и беспринципности, была вынуждена признать, что он смотрел на нее так, словно деньги тут ни при чем, словно он на самом деле страстно влюблен в нее. Пришли сигнальные экземпляры моей книги, и газета как раз читала ее, когда пришел Айворк. В ответ на ее неумеренные похвалы Айвар взял книгу, заметив, что я по-прежнему их штампую. Он не утратил своего высокомерия, хотя в этот раз о Ситуэллах не упоминал. Вне всякого сомнения его быстро раскусили, и не только Белл. В ресторане он пытался флиртовать с ней, но не нетрудно представить, как далеко ему удалось продвинуться. За все время, пока Айвор жил с Казетой, он никогда не был с ней так любезен, как после того, когда увидел ее с другим любовником. Компания собралась довольно большая, 11 человек, и мне не повезло, за столом я оказалась рядом с Айвором. По другую сторону от него сидела Белл, рядом с ней Марк, потом Казета. Когда Белл с характерной бесцеремонностью «Отвали!» оборвала его комплименты и осторожное ухаживание, Он повернулся ко мне и сказал «Как хорошо, что у Казеты такой очаровательный возлюбленный». «Ему тоже хорошо», — заметила я. «Конечно, я в этом не сомневаюсь. А чем он занимается?» «Я рассказала. Айва рассказала, что, наверное, слышал его голос, но не по телевизору, ведь так?» «Полагаю, в настоящее время у него перерыв?» «Мы немного поговорили. Выбора у меня не оставалось» в отличие от Белл, которая просто ему не отвечала. Она сидела одинокая, ела, пила довольно много вина и не разговаривала, поскольку ей было не с кем. Айвер отвергла, а ее саму отверг Марк, по крайней мере, временно. Смотрел он только на казету и общался только с ней. Закончив с едой, Марк повернулся к казете и что-то говорил ей тихим, ласковым, проникновенным голосом, чуть громче шепота. Помню, я подумала, что они с Белл похожи, и их можно даже принять за родственников. Разумеется, Казета была старше и не такой красивой, причем не только из-за возраста, но обе принадлежали к одному типу, с той же светлой северной красотой, с лицом, как у богини из Волгаллы, фрейи или Брунгильды. Ее правая рука лежала на скатерте, пухлая белая рука, не похожая на руку Белл, и Марк накрыл её своей ладонью. Она что-то сказала ему, и его ответ, исполненный благодарности, нежности и страсти, наверное, слышали все. «Дорогая». Айвор повернулся ко мне. «Ну, конечно, он же актёр». Это было жестоко, но ничего другого мне не приходило в голову. И всё же... Когда я в школе читала Эсмонда Текерия, то всегда удивлялась, как леди Каслвуд, старая и со спинами на лице, вдруг превратилась в красавицу. Казета тоже стала красивой, вне всякого сомнения, по той же причине. Она оплатила счеты, и Марк не протестовал. Выбора у него все равно не было. Чуть позже казета рассказала мне, что его приглашали на собеседование на телевидение, но он оказался не очень фотогеничным. Скорее, не киногеничным что удивительно с такими скулами и ртом. «Марк слишком красив», — сказала газета. «Понимаешь, главную роль ему не дадут, он же не звезда, а для второстепенных он слишком красив, отвлекает внимание от звезд». «Возможно, это правда. Похоже на вердикт Голливуда тридцатых годов. Скорее всего, Марк просто был не очень хорошим актером, и, насколько мне известно, он так и не нашел себе работу». Тем не менее, его интересы были достаточно широки. Он читал, ходил на прогулки, занимался в спортзале еще до того, как это вошло в моду, страстно любил театр и водил казету на дневные спектакли и в экспериментальные театры. Он готовил, причем так, что дорогие деликатесы остались в прошлом. Похоже, у него не было друзей, что оказалось странным. А если и были, то они никогда не появлялись в доме с лестницей. Тем не менее, он сделался хозяином дома, роль которой Айвор и ремонт даже не приблизились. Нельзя сказать, что Марк стал деспотичным или даже властным, что он начал вдруг командовать другими или указывать к газете, что она должна делать. Ничего подобного. Просто когда нужно было принимать решение, он его принимал и давал понять, что не все обитатели дома с лестницей тут желанные гости, например, Гэри и Фэй. Он спросил, мыл ли я когда-нибудь машину казеты, пожаловался мне Гэри. Сказал, что таким было условие, когда я тут поселился. «Дело не в том, что Гэри обижается», — уточнила Фэй, «а в том, кто это говорит. Он бы не обиделся, если бы услышал это от казеты. Если не считать, что казета так никогда не скажет. Может, я иногда бы и мыл этот тарантас, только казета все время меня отговаривала». С Бригиттой и Могинсом трудностей не возникло. Не знаю, как Марк это сделал, наверное, просто предложил им съехать. Они были очень молоды, и Могенс принадлежал к числу тех немногих датчан, которые не знают английского. Идти им было некуда, и Бригитта плакала, покидая дом. Марк их сопровождал. Сцена напомнила мне картину «Изгнание из рая», подавленный Адам, плачущая Ева и ангел мщения, который гонит их перед собой. Казета ничего не знала, он скрывал от нее а когда узнала, то очень расстроилась. Марк сказал, что ничего с ними не случится и что они могут обратиться за помощью к датскому консулу. «Все хорошее рано или поздно кончается», — сказал он. Казеца с тревогой взглянула на него. «Не говори так. Я имел в виду их, а не нас». Мервин и Мими съехали еще раньше, они возвращались только на долгие рождественские каникулы. Римон был болен. Он не пристрастился к какому-то определенному наркотику, а просто отравил организм всем, что за последние два или три года проглотил и ввел себе в вены. Он очень похудел, страдал отсутствием аппетита, слонялся по дому, тощий, с ввалившимися глазами и абсолютно ничего не делал. Марк отказывался называть его Риммоном и упорно употреблял настоящее имя «Питер». Риммоне расстраивало почти все, даже намек на критику — И когда Марк заявил ему, что так больше продолжаться не может и нужно обратиться к психиатру, он заплакал. Разумеется, Марк никогда не повышал голоса и ни в коем случае не проявлял агрессии. Он неизменно был мягок, всегда тщательно обдумывал свои слова, но ремонт все равно плакал, он не мог остановиться. Слёзы текли ручьем. В конце концов Марк показал его врачу. Естественно, у газеты был личный врач — И бедняга Гримон оказался в психиатрической лечебнице, навсегда исчезнув из поля зрения, по крайней мере, моего. Я стала гадать, кто будет следующим. Грифы были еще здесь, но уже поняли, что их всего лишь терпят из милости. Им явно намекали, что пора съезжать, и чем скорее они найдут себе комнату или квартиру, тем будет лучше. Но друзей-казеты, не живших в доме, Марк реагировал иначе, радушно принимая Адмета и Эву Фолкнер, которые через несколько месяцев поженились, а также Пердито с Луисом, супругов Кассел и братьев-казеты. Все они были более или менее уважаемыми людьми, работали или, по крайней мере, имели профессию, не принимали наркотиков, не веселились до утра, не покупали одежду на распродаже подержанных вещей и не занимались прилюдной любовью. Иногда я видела, как задумчивый взгляд Марка останавливался на Белл, когда она лежала на диване казеты и непрерывно курила, или удалялась в комнату с телевизором, или когда он встречал ее на лестнице, поднимающуюся к себе в комнату и закутанную в искусственную шубу Фелисити. И задавала себе вопрос, не будет ли самонадеянностью предположить, что дни Белл в доме с лестницей сочтены? «Они поженятся», — как-то вечером сказала мне Белл, когда мы остались с ней в гостиной одни. Марк с казетой отправились в театр куда-то в пригород. «Вот увидишь». «Думаю, именно этого она и хочет. Оба хотят. Ты знаешь, что я думаю о браке, это экономическое соглашение. Ты и сама бы поняла, если бы не твоя сентиментальность». «Хочешь сказать, — уточнила я, — что ей нужен он, а ему её деньги?» «С такой прямотой обычно выражаюсь я». «Да, конечно, именно так. Знаешь, что я тебе скажу? Он будет с ней мил, он будет с ней хорошо обращаться». «Казета на 19 лет старше его. Когда ей будет семьдесят, ему всего лишь чуть больше пятидесяти». был как-то странно посмотрела на меня. Словно я произнесла нечто невообразимое. Словно речь шла о случайности, не просто маловероятной а находящийся за гранью возможного. Я подумала, что она имела в виду нечто совсем другое. «Ты имеешь в виду, что это не имеет значения, поскольку у него будет другая женщина? Маловероятно, что он останется верен ей до конца жизни, правда? Это убьет ее?» «Человека не так легко убить», — сказала Белл таким тоном, словно сожалела об этом. «Насколько было бы проще, если бы люди умирали от ревности или от того, что их отвергли, что-то вроде смертельной болезни? У нее конечная стадия ревности, или теперь, когда его отвергли, он долго не протянет?» Я не стала спрашивать, что имеет в виду Белл. Думала, что она намекает на Сайлоса или даже Эсмонда Тинесе. Но когда два часа спустя вернулись Марк и Казета, я не исключала, что они объявят о будущей свадьбе». Я бы нисколько не удивилась, если бы кто-то из них объявил, что им нужно нам кое-что сказать, и пригласил в следующее воскресенье в Кингсингтонский отдел записи актов гражданского состояния. Или, поскольку газета была романтической натурой, а в характере Марка проглядывала некая строгость и чопорность, на венчание, согласно англиканскому обряду, в церковь святого архангела Михаила на Аркенджел Плейс. Мои ожидания не оправдались. Комната была полна дыма от наших сигарет, и Марк открыл окно, выходившее на балкон. Холодный апрельский ветер шевелил красные бархатные занавески, надувая их парусом. Сегодня такой поступок показался бы естественным, но в те времена проветривание прокуренной комнаты выглядело странным. В доме курили все, за исключением Марка. Более того, он взмахом ладони отогнал от себя дым, что воспринималось как осуждение, и с неприязнью посмотрел на Белл, как будто знал, что большую часть сигарет выкурила именно она. Он посмотрел на нее так, словно захотел, чтобы она исчезла. Белл ответила своим обычным взглядом, дерзким, вызывающим, как будто хотела сказать, «Я тебя сюда привела, именно мне ты обязан своей удачей и должен об этом помнить» и ты не избавишься от меня так же, как от Бригитты. Конечно, все это я только воображала, причем ошибочно. Взгляд был говорил о многом, но совсем не о том, что я себе представляла. Вскоре после прихода Марка с казетой, Белл вышла из комнаты. Я заметила, что ей не нравится их общество, и даже спросила, почему теперь она не любит казету. «Вовсе нет», — ответила Белл, — «она мне безразлична». В ответ я должна была поинтересоваться, как в таком случае у нее хватает наглости жить за счет казеты. Но промолчала, потому что любила ее, нуждалась в ней. Я хотела видеть ее, изредка разговаривать, поддерживая иллюзию, что Белл по-прежнему моя близкая подруга. И еще я начала опасаться, что она уедет, либо по собственной воле, либо подчиняясь обстоятельствам. Я очень боялась, что Марк ее выгонит. Вскоре Марк пригласил меня на ужин. Он выбрал вечер, когда Казета должна была присутствовать на свадьбе племянницы, той самой, которая жила в доме с лестницей, и Ремонт сказал ей, что она спит на диване, где умерла тетушка. Это была пышная свадьба в Кенте, а вечером устраивалась дискотека. Казета обещала остаться хотя бы ненадолго. Марка не пригласили. Леонард с женой были знакомы с Марком, встречались с ним в доме с лестницей, и Марк всегда относился к ним с глубоким уважением, но мне кажется, они считали всю ситуацию немного неловкой. Им не хотелось отвечать на вопросы о том, кто он такой, приятель газеты, платный сопровождающий, жених или кто-нибудь еще. Как бы то ни было, на свадьбу его не пригласили. Я очень удивилась, что в первый же вечер без казеты Марк пригласил меня на ужин. Я вспомнила слова Белл насчет того, что он вряд ли останется верен казете всю свою жизнь. Но я не видела себя в роли кандидатки и не сомневалась, что привлекаю его не больше, чем он меня. Затем мне, конечно, пришло в голову, что он устраивает вечеринку. «А Белл ты позвал?» — спросила я. «Не знаю, придумала ли я это» или в те дни одно лишь упоминание о был действительно заставляло его, если не морщиться, то как бы отстраняться, внутренне собираться и заставлять себя отвечать. «Мы будем только вдвоем, мне нужно тебе кое-что сказать». «Похоже на ультиматум». «Я была следующей в списке на выселение?» «За изысканным обедом на деньги газеты меня спросят», с особым очарованием и тактом, потому что я занимала особое место среди ее привязанностей, не кажется ли мне, что пора освободить две чудесные комнаты и поискать себе другое жилье?» Я почти возненавидела Марка. Он представлял для меня угрозу, вор, укравший любовь козеты и разлучивший меня с ней. Я все понимала неправильно, чего они и добивались.